«Пойдемте-ка лучше к нам, вместо того, чтобы пить здесь», — сказал Роджер. «Нет, лучше здесь», — сказала она. «Здесь так хорошо».